что все от законодателя до надзирателя считают само собой разумеющимся, в тюрьме должно быть скверно и тяжело. Ни дна тебе, ни покрышки быть не должно, ни воздуха, ни света, ни тепла, ни пищи. Это ж не курорт, не дом родной. Иначе вас и на волну не выгонишь, уходить не захотите. Особенно же возмущается общество, когда заключенный начинает заикаться о каких-то там своих правах, Или о человеческом достоинстве. Ну, представьте себе в самом деле, если грешники в аду начнут права качать, на что это будет похоже? При этом как-то само собой, собой забылось, что первоначально предполагалось не заключенных пугать, а тех, кто еще на воле остался, то есть само общество. И стало быть, это общество само себя теперь тем больше пугает, чем больше терзает заключенного. Они, следовательно, жаждут этого страха. Конечно, и тюремное население, как всякое порядочное общество, имеет свою внутреннюю тюрьму, называемую карцером, а кроме того различные режимы содержания, менее строгие, более строгие, особо строгие, поскольку даже в тюрьме человеку должно быть не безразлично, что же с ним станется. Всегда должно быть что-то, что можно еще у него отнять, и чего он терять не хочет. Потому что человек, которому терять нечего, смертельно опасен для общества и является величайшим соблазном для всех честных людей, если, конечно, он не труп. И чтобы не завидно было остальному человечеству, чтобы не соблазнялись праведные души, все эти режимы и внутренние наказания рассчитаны таким образом, что последние их стадия, когда человеку действительно терять нечего, подводит как можно ближе к состоянию естественной смерти. Потому-то знающий зэк не судит о тюрьме по фасаду или по общей камере, он судит по карцеру, так и о стране, вернее судить по тюрьмам, чем по достижениям. Веками внутреннее устройство тюрем было примерно одинаково, и постороннему человеку, который придет на экскурсию, скажем, в Петропавловскую крепость, Никак не понять, что же в ней особенного в этой тюрьме. колька как койка, стены как стены, ну, решетки на окнах. Так ведь на тоже и тюрьма, чтоб не убежать. И книжки читать разрешали. Чего же еще желать? И уж совсем не понять постороннему человеку, что такое режимы. Какая, собственно, разница? Час у тебя прогулки или полчаса. 450 граммов хлеба дает на день или 400 граммов. 75 граммов рыбы или 60 – это надо быть бухгалтером или поваром, чтобы подсчитать такое обилие цифр. Постороннему человеку одно только интересно – умирали заключенные от всего этого или не умирали? Ах, не умирали? Ну так, не о чем и говорить. Обычно самое сильное впечатление производят на посторонних сводчатые потолки и толстые стены. Мрачно, страшно. Вот она тюрьма. Тюремата. Бру! И сколько бы тюремных воспоминаний они не прочли, никогда не понять им всех этих мелочей, всех этих пустяков. Вот стоит сваренная из металлических стержней кровать. На ней ватный матрас. Все вроде бы нормально, но оказывается заключенные, спавшие на таких кроватях, даже голодовку объявляли, требуя, чтобы уменьшили просвету между металлическими стержнями. Странно как-то. Стояли кровати лет уже, наверное, двадцать, и никто не заикался насчет просветов. Сдурели, что ли, зэки? Есть им не хотелось или куражились? Дотошный архивист, может быть, раскопает в тюремных архивах, что примерно в то же время распорядился начальник тюрьмы отбирать у заключенных старые газеты и журналы. Вполне разумное распоряжение, чтобы, стало быть, не захламляли зэки камеру всякой макулатурой. похвально Но никакой связи между этими двумя событиями даже архивист не усмотрит, и только зэк может понять эту связь, если спать на этой кровати он мог, только подложив под матрац кучу журналов и газет. мы вот отобрали их, и моментально кровать обратилась в орудие пытки. За одну ночь матрац весь провисает в дырке, и ты спишь на железной решетке. Полагается, например, в карцере, тумба или иное приспособление для сидения, и всякий карцер имеет такое приспособление, некий выступ из стены, сиди себе и сиди целый день.